Как мерз на кумарах, забуду боль, забуду сны. И как с ржавой решкой я ждал своей весны и глянул дробь. Мотор, и я летел в далекий край, И ветер в волосах улез мою печать туда, к Забуду сны И как с ржавой лешкою Я ждал своей весны И грянул гром Шприцур скользнет сквозь иглу Игла проткнет Беду мою А трава спасет жизнь Горят, и пусть жизнь пролетит, как стрела, и пусть подходит близко смерть моя, когда умру я в рай попаду Я ведь всю жизнь прошил в аду, как цветок, дай мне сок, сок по стеклу скознет сквозь иглу, Игла проткнет. Собрался выше и занялся над котой Но кто-то почти Всевышний мне повторял постой Сексом садится селясь, с этой крутил и стой Кто-то большой и сильный, мне повторял постой, травил себя разным ядом, следил увлечений сто, но кто-то, идущий рядом, не повторял не то, Сбросив и то это. Ходил в высокой, но кто-то, ведущий к свету, Меня поманил с собой, повел по скалистым тропам, По рекам, где страшен И я проходил над пропастью, Я проходил вперед. Пока не вышел, но вяжу В дороге долг Пусть то, що намного выше Чем то, що совсем не то Не вышел, но вижу в дороге долг. Пусть то, что намного выше, чем то, что совсем то Пусть я долго пока не вышел, но вижу в дороге долг. Пусть то, что намного выше ям то, що совсем не то Дякую Слышали, как плачет он